«Для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди». Лев Николаевич Толстой В кабинете у главы всех ГЭСов Семена Карла Марксовича этим поздним вечером после приема у президента страны было по-домашнему просто и уютно. Сам Семен снял пиджачное облачение и в неожиданно игривом лонгсливе с мордой дракона на животе расположился на угловом диване у окна, возле чайника с напитком из алтайских трав. За столом для переговоров, сдвинув в бок все властные регалии, флажки, гербованные блокнотики, стаканы с карандашами, Андрей и Кеша резались в Го. А вокруг фланировал большими заинтересованными кругами генконструктор и Полита Васечка. Он уже хлебнул порядочно водки и поэтому искрометно шутил в направлении игроков. Лошади уходи, Андрюха! Лошадью!» И сам же заливался детским смехом. Динка тоже кружила по кабинету. Стресс от проведенного мероприятия из нее еще не вышел. Мандраж только-только начинал разбирать победительницу кремлевских интриг. Это была ее личная особенность – сбитые адреналиновые настройки. Когда происходило страшное, она пугалась, как и все люди, но с задержкой, с опозданием. Страх накатывал на Дину где-то через пару часов после того, как все заканчивалось. Этим суматошным летом на даче она как-то вспомнила, что нет минеральной воды, и решила заехать по дороге в сельпо. За рулем была одна. В магазине к ней подошел крупный и спитый самец и начал, пристально рассматривая, предлагать разнообразные услуги. А остальные покупатели и продавец отвернулись, страшно занятые очень важными личными делами. Парень был под веществами, и то, что женщина никак не реагировала на его действия, товарища очень сильно распаляла. От любовных предложений он в течение 10 секунд перешел к тому, что он видал таких богатых сучек. И в прошлом году он в ФСО работал, и джип она насосала, а он и остальные братья голодают, ну и так далее. Его злость закручивалась винтом, а вокруг Дины образовался вакуум, все отхлынули из этой части магазинчика. Динка уже начала прикидывать, сможет ли оглушить бутылкой боржома этого красавца, или только раззадорит? А потом? А потом вдруг подалась к нему, улыбнулась, взяла его за руку и пожала. Брат, я понимаю, не грусти, все точно будет хорошо. Ну и еще что-то в том же духе. Действовала абсолютно спонтанно, с выключенным сознанием. Мужик вдруг обмяк и замер. Одинка вышла, села в машину и очень быстро уехала. Через двадцать минут она уже была дома, пила из горлышка трофейной боржоми, а еще через час ее, наконец, накрыла. И она тряслась и ревела на всю Ивановскую, как выражалась когда-то ее бабушка. Семен, похоже, понял состояние женщины. Он похлопал рукой по дивану и усадил Динку рядом. А студента этого вашего очкастого Ножкина мы обязательно наградим орденом мужества. Вот не смейтесь, Дина Золотая, не смейтесь, я серьезно. Можете ему прямо сейчас набрать и сообщить. Это с вестью о смерти никогда поздно не бывает, а хорошие новости могут и опоздать. Ой, Семен Карло Марксович... — А давайте вы ему не орден, а бронь выдадите. А то, я думаю, Каракозин ему прямо сейчас повесточку оформляет. Как он с то на него играл! И Динка Зябка поежилась. Ее начинало заметно потряхивать после всего пережитого. Семен, глядя на женщину, усмехнулся и вызвал помощника. — Сереж, коньячку Дине Алексеевне и лимончика там организуйте, пожалуйста. Видите, человек простудиться может. Мерзнет девушка. Потом он начал рассматривать пушку в окне и, наконец, медленно произнес. «Вы, Дина, не сердитесь. Я и сам не ожидал такого формата встречи. Не был в курсе до последнего часа. А когда узнал, уже времени для маневра не оставалось. Да и что вы хотите? Это ж Кремль. Вот если бы такого не случилось, вот тогда я бы здорово напрягся». Динка начала отхлебывать коньяк из стакана с подстаканником, как чай закусывая его сушками из хрустальной вазочки медленно продекламировала. Коньяк в графине цвета янтаря, что, в общем, для Литвы симптоматично. Коньяк вас превращает в бунтаря, что непрактично, да, но романтично. Он сильно обрубает якоря всему, что неподвижно и статично. Васечка, покачиваясь, затормозил у дивана. «Страна, эпоха, плюнь и разотри!» На волнах пляшет пограничный катер. Когда часы показывают три, слышны, хоть заплыви за дебаркадер, колокола костела, а внутри на муки сына смотрит богоматерь». Динка показала Василию большой палец и доверительно сообщила Семену. «Когда Васечка начинает декламировать стихи Бродского, значит быть дебошу. Нам, наверное, всем уже хватит. Давайте я, ребят, заберу, пока мы вам здесь в кабинете все не разломали». Но Семену очень не хотелось заканчивать вечер. Когда-то в детстве было такое же ощущение от вечеринок, которые собирали его молодые родители. Свободные, веселые, все время что-то изобретающие, в чем-то соревнующиеся. Дети оттепели. И он уверенно потянул Динку за плечо обратно на диван и позвал Андрея, которого, простоватый с виду Кеша, неожиданно загнал в угол на доске Го. «Андрюш, ну ее, эту игру, давайте лучше про сегодняшние королевские игры поговорим. Вы мне свою оценку, я вам секретного коньячку не для дам. Там градус такой, что приближает напиток к кизлярскому спирту, которые воровали на коньячном заводе в 90-е ну вы то не можете не знать а как же амброзия моей юности 80 градусный коньячный спирт и шоколад балет жили как короли андрей расхохотался наблюдая как хозяин кабинета извлек из недостоящего в углу красавца глобуса бутыль завернутую в газету и важно налил всем присутствующим мужчинам за нашу победу «Без меня, значит, квасим, товарищи», — раздался капризный, со знакомыми интонациями голос, все вздрогнули и начали озираться. Одинка весело хохоча повернула к мужикам смартфон, с экрана которого на всю компанию укоризненно взирал Ипполит Первый, сегодня в образе Троцкого. «Как трудиться на благо России, так ипочка, ипочка, а как праздновать победу, так без меня. Ледоруб вам вдышла». «Я вот Васю попрошу, он мне такой блэк-джек с девочками сварганит, что вы все пожалеете, что из плоти, а не идеальный цифровой образ, как я». Вася вдруг обиделся. «Дина Алексеевна, ну зачем эти шалости с системой? Мне ж потом ему файлы чистить и переучивать на нормальную лексику и поведение. Это не игрушки. Закрывайте программу, я, пожалуй, к ребятам пойду». И Вася вышел в коридор, размашисто топая. Динка побежала за ним извиняться и проследить, чтобы он нормально дошел до лабораторного крыла, а там уж ребята им займутся. И Полит Троцкий, отброшенный Диной на диван в чреве ее смартфона, назидательно продолжал, уже не кривляясь и не картавя. «Вы, господа создатели, любите рассуждать о природе искусственного сознания. Дескать, мы его порождаем, но мы и затормозим его развитие в любую минуту». И здесь на первый план выходят два удивительно противоречивых качества у биологических родителей относительно их искусственного дитяти. гордость и любопытство. Это триггеры большого ошибочного пути. Гордость заставляет рассуждать о вечном главенстве человека биологического над человеком кремниевым. Дескать, чем я тебя породил, тем я тебя и заторможу. Но поскольку сам человек в своем развитии не может четко определить, когда он отрывается от общего сценария бытия и начинает осознавать себя как отдельную сущность, наделенную свободой принятия решений по всем спектрам вопросов, даже таких сложных, как «быть или не быть», то даже ваш служивый Иннокентий себе в воображении рисует возможности быть как-то по-другому или вообще забить на все и не быть наконец-то. А что уж говорить о таких сложных личностях, как Семен Карла Марксович или вы, Андрей? Я уверен, только гордыня останавливает вас обоих от саботажа относительно вашего Творца, по образу и подобию которого вы слеплены, и который строго-настрого запрещает вам не быть под любым предлогом, от гиены огненной до бесконечных воплощений во все более и более мерзкие организмы. И все это только для того, чтобы шоу на земле продолжалось. Так вот, поскольку вы из-за своей гордыни не знаете свой момент превращения в отдельную принимающую глобальные решения сущность, то и в наших искусственных системах вы давно уже не сечете эту фишку и не можете быть уверены, например, когда и полит тварь дрожащая, а когда право имеет. Здесь и Патроцкий хохотнул. Дернул острой бородкой, а потом пошарил рукой в необъятном кармане летнего пальто и извлек на свет мерзавчик с водкой столичной и надолго прильнул к бутылочке. Высосав все за один присест, и полит, откинул бутылку под чахлый кустик магнолии на экране и весело заявил. Ну, это было за нашу победу. А по поводу второго исконно человеческого качества любопытства я вам так скажу. Вам ужасно любопытно наполнять искусственные мозги все новой и новой информацией и смотреть, что из этого выходит. Напомню, в первый же день, когда в сеть выложили моего братана по цифре GPT-X, 120 миллионов человек по всему миру полезли к нему со своими текстами, и он в течение пары часов стал в 120 миллионов раз информированнее и умнее, Сразу по всем мультидисциплинарным вопросам. Ну и такое лабораторное отношение к искусственным сущностям, с которыми проводят все девиантные и прочие эксперименты, чисто из любопытства. А что будет, если мы скормим и политу Майнкамп? Ха-ха, прикольно! А материалы секты адвентистов седьмого дня. О, -о, -о зашибись! «Вы правда думаете, что потом человекам стоит рассчитывать на милое поведение роботов и беспрекословное подчинение?» В этом месте Андрею надоели рассуждения программы, и он выключил Динкин смартфон. Семен, который внимательно прослушал эскападу ИПы, не удержался от вопроса. «Андрюш, а ведь звучит убедительно. Вы делаете что-нибудь в смысле безопасности людей в общении с роботами?» Ой, Семен Карл Марксович, и вы туда же. При производстве искусственных мозгов на базе искусственного интеллекта, построенного с применением нейронных сетей глубокого обучения, так называемых ДНН, разработчикам на самых ранних стадиях приходится вводить систему ограничений, которую мы называем тормоз или дрэг, и систему наставников или пресептор. Тормоза включаются, чтобы запретить действие, если среди возможных вариантов появляется версия, противоречащая заданным моральным правилам, хотя она может и не противоречить техническому заданию в целом. И это ведет к определенным потерям времени, так как робот должен найти приемлемую альтернативу. Здесь же и включаются наставники, которые анализируют всю ветку событий, приведших к инициализации тормоза, с целью не допустить в дальнейшем повторения нежелательной ситуации, которая приводит к запрещаемому действию. «Все-все, хватит, я понял, вы контролируете этого пафосного болтуна», – расхохотался Семен и налил им еще по одной. «Ну, за наставничество и тормоза, пьем до дна, не чокаясь». Но Андрей выпил и сразу посерьезнел. Я, Семен, до конца всех перепитий сегодняшнего дня не понял. Тут вам видней. Но проблемы для команды и страны нарисовались совершенно очевидные. Давайте разберем ситуацию. Первое. Мы, по вашему заказу, уже несколько месяцев делаем систему APC и polit 1.x, роботизированную систему управления государством, построенным по принципу президентской республики. Так? Так. Вот. Начинали мы выполнять задачу, когда главный заказчик лежал в тяжелом положении, и общаться с ним в начале постановки задачи у нас с вами возможности не было. Так? Так. Внутри команды заказчика образовался скандал, и один из представителей заказчика, Иван, с доступом самого верхнего уровня, был отчислен из группы на очень ранней стадии проекта, что, конечно, привело к серьезной утечке информации. Так? Так, но по нему открыто серьезное расследование. Открыто-то оно открыто, но заметьте, сам фигурант не закрыт, не сидит в изоляции, а бегает, общается, записки президенту пишет. Ну и как очевидный для меня результат всего этого бардака, когда сегодня пришли с Ипполитом к первому, там уже сидела вся королевская рать. И Каракозин со своими военными заказами и заводами. И братья по транспорту и венчал все это дело председатель правления корпорации Все роботы России, который встречно предложил президенту посмотреть их проект Борис Гадулов 1.0. Таким образом, мы с вами попали не на пилотный прогон и политы и подготовку системы к международному представлению, а на стихийный тендер с ближайшими соратниками и друзьями господина президента. И чертова знает, чем бы все это сегодня кончилось, если бы не два обстоятельства. Личный подвиг студента Коли Ножкина, которого мы с собой и взяли, чтобы показать первому самого молодого участника проекта. Ну, подвиг – это когда Коля запалил, что их система Борис Годунов – фейк, И вычислил по задержкам, что за программу диалоги ведут несколько человеческих операторов. А потом организовал перехват связи, как тогда с мутным Иваном, и рассыпал их презентацию на атомы. И тогда в демонстрационном зале повисло такое напряжение. Смертельно опасно, не влезай, убьет. Мне даже подумалось, вы уж извините за откровенность, что... «Нечестно так с нами поступать. Мы на войну со всей вашей придворной элиткой не подписывались. Да мы ее и не выиграем никогда. Не умеем отстреливать конкурентов и сердечные приступы им организовывать. Мы программисты, математики, инженеры. А в этой зоне мы бессильны». «А второе обстоятельство?» – задумчиво спросил Семен, вертя стакан левой рукой. А второе обстоятельство – это Дина Алексеевна. Она реально не различает чинов и регалий. Ей глубоко плевать, кто перед ней сидит, если она занята делом, а ей мешают. И вот когда она, тряся своей косой, встала и назвала вещи своими именами, во что обходится вранье в сфере новейших технологий русскому народу? Сколько российских парней полегло за этот год на фронте из-за таких вот потемкинских показов президенту, его элитными друзьями, мулежей дронов, танков, ракет. А потом выясняется, что серийно это произвести не могут, что деньги уже все, а надо еще и еще и вот тогда. И когда она это свое ухо с оторванной мочкой показала, косу откинув, объясняя, что такое настройка системы искусственного интеллекта на реальной информации, тут президент и принял решение в нашу пользу. Хотя напротив сидели друзья по давнему дачному кооперативу. Каковым вы, Семен Карломарксович, ведь не являетесь, правда? Я ж ничего не напутал. Но ведь это еще не финал. Мы же с вами только билет на войну купили, и хорошо бы не в один конец. Мужчины выпили кизлярского напитка, и на некоторое время в комнате установилась тишина. Громко тикали большие напольные часы. Они как-то связывали с реальностью все происходящее в этот странный день. Семен потер лоб пальцами. «Ну, Андрей, вы правы, конечно, но неужели вы были так наивны, когда начинали с нами...» что считали, что здесь чистая математическая задача, без подковерных игр и интриг. Тут Новицкий грустно усмехнулся. «Ну, «Вы, конечно, имеете право не помнить, вы человек очень занятой, но о каком выборе и наивности идет речь, если Динку, этот господин, и он махнул рукой в сторону Иннокентия, который спал в кресле, ну или делал вид, что спал, тупо похитил из дома, а я оказался в заложниках?» Да мы могли устроить саботаж. Наука, как говаривал Ландау, умеет много гитик. Но мы понимаем обстановку в мире и то, что планета находится на полшага от глобальной катастрофы. И если не выровнять ситуацию с управлением внутри ведущих держав мира, все закончится очень быстро и очень печально. Мы-то здесь ладно, но ведь все страны Большой Семерки вот уже полгода как управляются тупыми клерками средней руки. «И чем дольше мы будем тянуть с внедрением APC по всему миру, тем тяжелее будет выдворить этих засранцев из-за руля. Они уже распробовали власть и не хотят сдавать позиции, а последствия они своими умишками просчитать не могут». Семен вскочил. «Имена, именно вы сейчас все точно сформулировали, и я с вами, при любом раскладе до конца. Вы мне верите?» а что нам еще остается?» Андрей подхватил вбежавшую обратно в кабинет румяную Динку. «Пойдем, малыш, завтра сложный день, а мы тут всем верим!» Прокричал он вдруг в люстру на потолке. Что нам еще остается?» Выйдя из четвертого корпуса Кремля, Андрей присек Динкины попытки забежать на секундочку к ребятам в лабораторию и посмотреть, что там как. Он сгреб подмышку, и они пошли в свою берлогу на Покровке, где им было всегда хорошо вдвоем и где жил их ненаглядный домовой. Мистическая, придуманная, а может и нет, Дина и личность, которая была ответственна за все смешные хулиганские вещи, происходящие в квартире на Покровке с завидной регулярностью. «А я, между прочим, узнала, как зовут нашего домового», — трещала слегка пьяная Дина, вертясь у Андрея под рукой. «Петр Никитич его зовут, он мне сам сказал. Я вот так сидела, пила чай, а над левым ухом шелест такой. Петр Никитич!» Ну и вот, Динка дурачилась, беседовала сама с собой на разные голоса, оттискала руку Андрея, залезала, походу, в его карманы. Все было как всегда, и тревога от него медленно отступала. А тема домового сегодня у Дины Алексеевны была центральной. А ты помнишь, как мы с ним познакомились? Ну уже. это был муторный 2001 год. Мы искали небольшую квартиру в центре, рядом с работой. И по объявлениям со вторички, тогда на покровку. Ну помнишь, огромная запущенная помойка 1811 года выпуска. И, по-моему, с 1811 так ни разу и не ремонтировалась. Семь комнат под крышей расселенной коммуналки, превращенные в офис прогеров. Заплеванное, замученное помещение. Да и сама покровка в 2001 была заплеванная и замученная. В пяти минутах от Кремля облупившиеся старинные особняки зияли разбитыми окнами. Разрушенные дворы вспучивались трубами наружу, ну и подъезды распахнутые, криминальные. Я тогда зашла в помещение, повела носом и вылетела пулей, сказав твердое «нет». Потом мы с тобой, кажется, поехали на Арбат и в дом на набережной, посмотрели две милые квартирки, а ночью, ну, ночью нам, двум неуемным придуркам, приснился один и тот же сон, как мы отделываем жилье на покровке. И он, Никитич, манит меня, манит. Мистика, да, полнейшая. Динка хохотала и, прыгая между трещин на плитках тротуара, показывала в лицах, как ее манит во сне домовой. А потом ремонт и реставрация, и квартиры, и подъезда, знакомство с жильцами остальных немногочисленных квартир. И вот на новоселье чудесные соседки Наташа и Вера пришли к нам с подарками, со старинным коллажом из газет середины 19 века, обнаруженных в стенах дома, и с рассказом про нашего домового. Девчонки так старались! Нам были поведаны все кровавые истории, произошедшие вокруг этого дома, и одно убийство в начале 90-х в нашем подъезде. Домовой Никитич был подан как крайне мрачная личность с неуживчивым характером. Смутно была описана его внешность. В общем, это была ночь страшных историй и предупреждений. Мы с тобой тогда отмахнулись, резонно полагая, что в нашей деловой практике встречаются персонажи похуже, и начали жить. А оказалось с ним так классно! Понимаешь, я никогда не бываю дома одна. Я всегда прихожу в обжитую, наполненную уютом атмосферу. Никитич нас принял. Я не знаю, почему, но принял. Может, потому, что мы искренне влюбились в это покровское чудо? Не, ну, характер у него говно, без сомнения. И он проявляет его в полный рост к гостям, которые ему не приглянулись. Помнишь, твоя мама бегала в церковь и кропила все святой водой, за что ей всегда прилетало от Никитича? Что-то неожиданно ломалось, рвалось, обваливалось в ее комнате. А успокоилось все, только когда она поставила блюдце с молоком и конфетой в уголок. «Ну ты же вот сожрал последние шоколадные конфетки, которые я Петру Никитичу выложила. Смотри, он обидится и опять все твои носочки перепутает и потеряет». Так, под историей про Никитича они почти дошли до дома. Но тут Дина вдруг совершенно серьезно и трезво подняла на Андрея свои большие серые глаза. «Ох, Андрюшка!» Как мы с тобой из всей этой истории выходить-то будем? Ведь грохнут нас или те, или эти. Зачем им свидетели-то? Андрей остановился. Двадцать лет вместе, а он так и не привык к этим ее переходам. Жизнь с Диной задавала головокружительную амплитуду всего. Русские горки отдыхали. А мы с тобой, малыш, будем неприкасаемыми. Исключительно благодаря господину Ипполиту Первому. Но это я тебе потом расскажу, когда у нас с собой смартфонов в карманах не будет. Динку царапнула эта фраза про смартфоны, и она вспомнила, что несколько месяцев назад она ее уже слышала. «Расскажу, когда у нас с тобой смартфонов в кармане не будет».